Глава 49. Генерал-квартирмейстер. И действительно пообедали. Каша чудесно пахла дымом, вареной воблой, в чае плавали еловые иглы, капельки жира и яичная скорлупа. Ели сделанными из бересты ложками, рассевшись вокруг костра. Вверху шумели сосны, встревоженно каркали вороны. Коля распрямил кусок проволоки, нанизал на него кусочки мяса и тут же сделал шашлык. Всем досталось по маленькому кусочку, но зато шашлык был настоящий. После обеда Коля сказал, «Завтра мы с детским домом проведем большую военную игру «Взятие перекопа». Чтобы не ударить лицом в грязь, сегодня немного потренируемся. Вон там будет штаб белых», — он показал на рощицу на правом берегу озера. Задача — проникнуть в штаб белых и захватить их флаг. В Врангелем назначается Шура Агуреев, а Генка Петров — начальником штаба. «Почему мы будем белыми?» — запротестовал Генка. «Действительно», — сказал Шура. «Это несправедливо. К тому же у белых не было должности начальника штаба. Он назывался генерал-квартирмейстером». «Хорошо», — улыбнулся Коля. «Значит, Генка будет генерал-квартирмейстером. А приказ выполняйте. Как только услышите сигнал трубы, игру кончить и всем собраться в лагере». Шура и Гена страшно обиделись этим назначением. И когда перекоп был взят и штаб белых разгромлен, Врангель и его генерал-квартирмейстер исчезли. Их долго искали, несколько раз трубили в горн, но они явились только к вечеру. Впереди шел Шура. За ним, с поникшей головой, охая и вздыхая, как будто его только что поколотили, плелся Генка. Они подошли и молча остановились в нескольких шагах от Коли. «Зачем пришли?» — сухо спросил Коля. «Мы сдаемся», — с важным видом объявил Шура. «Почему вы не явились по сигналу? Шура начал приготовленную заранее речь. «Мы решили, — сказал он, — соблюдать историческую правду. Нужно следовать действительности исторических событий. Ведь Врангель удрал из Крыма. Вот и мы скрылись!» Он помолчал, потом добавил. «А если, по-вашему, это неправильное толкование роли, то прошу впредь меня Врангелем не назначать. Почему же вы все-таки пришли?» Шура показал на Генку. «Мой генерал-квартирмейстер опасно заболел. Генерал-квартирмейстер действительно имел жалкий вид. Лицо его горело, как в лихорадке. Глаза были красные. Он болезненно передергивал всем телом, как будто его кололи иглами. «Что с тобой, Генка?» — спросил Коля. Генка молчал. «Тяжелое повреждение кожных покровов», — ответил за него Шура. Коля поднял Генкину рубашку, и все увидели, что спина у Генки покрыта большими волдырями. «Мазался чем-нибудь?» — спросил Коля. «Ма... мазался», — пролепетал Генка. «Чем? Оре ореховым маслом. Покажи». Болезненно морщась, Генка вытащил из кармана баночку и протянул ее Коле. Коля понюхал, потом спросил. «Где ты ее взял?» «Сам... сам сделал. По рецепту». «По какому рецепту?» «Борька жила дал». «Это смесь цинковой мази с сапожным кремом», — сказал Коля. «Эх ты, провизор!» Несчастного Денку смазали вазелином и уложили в палатку.